Он повесил трубку и прикрыл глаза. Перед его внутренним взором снова появился белый двухэтажный домик. Но он понемногу становился все более реальным. Теперь Шухер уже отчетливо видел крытую галерею, опоясывающую домик на уровне второго этажа. И даже плетеное кресло-качалку на этой галерее. И столик рядом с креслом. На столике стояли запотевшая бутылка и высокий стакан. Что было в бутылке, он пока еще не видел поскольку привык в основном довольствоваться нашей родной водкой, когда при деньгах хороший, когда не при деньгах скверный. Но в Испании, наверное, пьют что-нибудь совсем другое. Отведя свой внутренний взгляд от столика с бутылкой, Шухер мысленно полюбовался красными решетчатыми ставнями и красной черепичной крышей домика, цветущими кустами роз возле крыльца и золотыми шарами апельсинов на высоких зеленых деревьях. Шухер вздохнул и открыл глаза. Нельзя расслабляться и мечтать раньше времени. Ясно одно. Водопятов готов платить. И он заплатит. Нужно только тщательно подготовить встречу, чтобы без лажи прошло. А то, что он просил два дня на обналичивание денег, это даже хорошо. Старик-заказчик выйдет, может быть, из больницы, и Шухер получит с него деньги за заказанную вещь. Тогда у него будут совсем большие деньги, и он даст дёру из этой страны. Паспорт у него был уже приготовлен, хороший паспорт, совсем как настоящий, даже ещё лучше. Коли скелет отличные паспорта делает, не подкопаешься. А с деньгами водопятого и учёного старика Шухеру сам чёрт будет не брат. «Гриша, ужин готов!» — крикнула с кухни Мартыновна. Шухер встал, с хрустом потянулся, отбросил все мечты и пошел есть. Мартыновна была старой и с тонкой. Она была медлительная и невозмутимая, давняя подруга шухеровской мамаши. В незапамятные времена они с матерью обменяли две комнаты в разных районах на эту двухкомнатную запущенную квартиру и с тех пор жили вместе. Шухер называл Мартыновну крестной, хотя, правду сказать, он не был крещен. Вернувшись с на зону, он узнал, что мать умерла, отказала сердце. Мартыновна одна похоронила ее, и, дожидаясь Гришиного возвращения, другого дела у нее все равно не было. Так с тех пор они жили вдвоем, и Шухер привык считать рослую неторопливую старуху за родню, тем более что другой родни он все равно не знал. Мартыновна обстирывала его, готовила нехитрую еду и по-своему медлительно и тяжеловесно любила непутевого крестника. Довольно часто она заговаривала о том, что неплохо было бы купить домик где-нибудь в Псковской области. Но Шухер этих разговоров не поддерживал. У него была совсем другая мечта. Белая двухэтажная вилла, увитая плещом и окруженная розовыми кустами. Правда, Мартыновна никак не вписывалась в этот испанский рай, но главный урок, который Шухер вынес с зоны, Был просто как грабли. Каждый сам за себя. Мартыновна медленно двигалась по кухне. От стола к плите, от плиты к холодильнику. Шухер всегда удивлялся тому, как медленно старуха двигается и как быстро успевает сделать все по дому. Движения ее при всей их неторопливости были очень точны и экономны. «А сколько тебе лет, Мартыновна?» неожиданно поинтересовался Шухер. Старуха остановилась посреди кухни, сложила руки поверх передника, как усердная ученица, и зашевелила губами. Окончив подсчет, сообщила. — 75 Через два дня старик из больницы не вышел. Шухер решил, что железо надо ковать, не отходя от кассы, и снова набрал номер Водопятова. — Здравствуй, Водопятов! — начал он разговор. — Ну что, собрал деньги? — Собрал. Бизнесмен был сдержан и лаконичен. «Молодец!» — поощрил шухер послушного карася. «Поезжай-ка давай на московский вокзал. Один, понял? Если ты будешь не один, я к тебе не подойду. Деньги положив в чемодан». «А как я вас узнаю?» — осведомился бизнесмен. «А зачем тебе меня узнавать?» — удивился шухер его глупости. «Тебе меня узнавать без надобности. Я к тебе сам подойду». «Только чтобы был один. Ясно?» «Ясно?» «Так вот, если тебе ясно, через час будь возле памятника в центральном зале».